На Средний Днепр мы попали уже после того, как здесь прошло полюдие. Выходило, что мы успеем в Киев до Каляды, и я была очень этому рада, что бы там ни было, а слишком жутко встречать это время в дороге. И чем ближе мы подъезжали, тем труднее мне было поверить, что уже скоро я встречусь с Эльгой, моей сестрой,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 не могла сделать это за нее. После дожинок в Киеве пошла новая череда свадеб, а те, кто женился год назад, после Уличского похода, теперь звали на родинные трапезы и пиры, именно речений. Поскольку все эти праздники, по большей части, были женские, Эльга, что ни день, ходила по гостям, иногда с Мальфрид, а чаще с Ростиславой и другими киевскими родственницами Олега. Везде на нее посматривали с веселым любопытством, но она не видела в этом ничего странного. Все же знают, что и у нее будет свадьба, едва жених привезет приданное. С наступлением зимы людей в Киеве стало поменьше. Князь ушел в Полюдие, по Днепру, Десне, и Сожу, в обход подвластных ему земель-полян, Радимичей и Саварян. Санный путь едва установился, и те, кто тронулся в путь по первому снегу и по вставшему льду, еще были в дороге на пути к Киеву. Княжий двор превратился в женское царство. Теперь здесь правила княгиня Мальфрид. Что ни день родственница Олега Приходили в гости к ней и Эльги, или Эльга ходила к ним. Порой всей веселой гурьбой катались с гор на санях, если день выдавался солнечный, но больше пряли, шили и болтали. Однажды Эльга гуляла с Оди и девочками. День был ясный, солнечный, но довольно морозный, и Мальфрид не боялась, что ее сынок промочит ноги. Вернувшись, Эльга застала у княгини Ростиславу Предславовну. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не их лица. С первого взгляда Эльге показалось, что они ссорятся. При виде ее Ростислава встала, а Мальфред с возмущением всплеснула руками. «Ты подумаешь, что творится!» «Не надо!» — Ростислава протянула к ней руку. «Как это не надо?» Мальфред отмахнулась, едва ее не оттолкнув. «Ей надо знать, это до нее касается». «Что до меня касается?» Эльга сбросила в руки челединки бобровый кожух, размотала платок и прошла к лавке у печи, где сидела княгиня. «Да вот, люди болтают, будто ты, будто вы с Местиной пока сюда ехали». — Что? Будто ты ему раньше досталась. — Неправда. Теперь уже Эльга, присевшая было, вскочила в возмущении. Не было ничего такого, и дружина подтвердит. Двадцать человек видели, что я всегда в шатре одна спала и себя руками трогать не давала. Это кто говорит? — Да на торгу болтают, — с досадой ответил Ростислава. — А там... «Поди, найди!» «А ну, идите за свинельдичем!» — велела Мальфред Челлиди. «Пусть ответ дает!» Местина оставался в Киеве в отсутствие отца, присматривая за их дворовым хозяйством, будучи готовым вмешаться, если в деревляне случится что-то нехорошее. Без Олега он почти не приходил на княжий двор, и Эльга даже порой по нему скучала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 нехотя повторил он. Причем по лицу его было видно, он все знает. — Что ты из девицы нечестно обошелся? — прямо ответила Мальфред. Да брешут! — со злостью воскликнул Местина. — Перуном клянусь, не было этого. Хочешь, в святилище поклянусь перед камнем? Я что? — На репище найденной, бессовестной совсем. Меня князь мой за невестой посылает, а я с ней нечестно обойдусь.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 и с ободранными кулаками. «Да эта сволочь будет своим языком!» — бессвязно восклицал он. «Да моей сестры им гадом, как до звезды на небе!» Ничего рассказывать он не пожелал, а Эльга не стала расспрашивать, уже догадываясь, чего это может касаться. На другой день к князю Предславу, в отсутствие сына, он решал за него неотложные дела. Пришли с жалобой на драку. Оказалось, вчера Асмунд, сын Торлеева, побил на Подоле сразу двух торговых гостей, которые обсуждали, не откажется ли княжеч Ингвар от невесты, которая по пути к нему «побывала под сватом», в кавычках. Причем рассуждали, что все бы ничего, если бы сватом ездил старший родич жениха. Это как водится, а вот свой же человек из дружины это не годится.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 но не посмела сама показаться на глаза Олеговым женщинам. Вчера к предславу явился себе нек Илаевич, глава знатного киевского рода, ведущего свое происхождение от Мерти Тархана, который когда-то собирал здесь дань. Тарханы во времена вещего, отсюда исчезли, но остались их потомки, прижившиеся и обросшие родственными связями. Илай, покойный отец,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 «Я слышал, что Ингарь не будет жениться на дочери Вещева», — заявил себе Нек, поздоровавшись. «Я знаю, что ее оболгали. Дочь Вещева чиста, как звезда в небе. Это поймет всякий, кто видел ее хоть раз. А я видел. Но если Ингарь считает для себя невместно взять такую жену, то я готов взять ее за себя» и в моем доме она найдет всяческий почет и уважение. И об этой собачьей брехне мы сейчас будем говорить в последний раз. Я знаю, кстати, кто распускает эти слухи. Наклонившись ближе к предславу и понизив голос, добавил он. Это гостята и прочие жиды. Они ему не могут простить того погрома, но куснуть самого Ингаря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 Только то и хорошо, что Ингвар со Свенгельдом отбыли тоже. Киевские хазары не любили жидов хазарских. И за измену вере предков, и за то, что провинности жидов народ переносил на всех хазар. А ведь Элай, как многие беглецы из Каганата, почитал бога голубого неба Тенгри и богиню Умай, а не Яхве.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 если уже сказал, что не может жениться на девушке, которую имел прежде его, его человек. Да как же он мог это сказать, когда он на ловоте где-то?» Притислав хлопнул себя по коленям. «Как?» — вдруг растерялся Полухазарин. «Не знаю, но многие свидетели уверяют не ложно». «Это кто?» — Притислав наклонился к нему.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 Если это правда они, — начала Эльга, — я верю моим людям ходить по торгу и по долу и слушать. Если услышат, кто говорит такое, пусть хватают и тащат ко мне или к предславу, мы и дознаемся, кто клевещет на тебя и хочет поссорить моего брата с моим мужем. Обе женщины потеряли покой постоянно ожидая неприятных новостей. В следующий раз их принес Бельша Вояславич. Все три плесковских родича сидели в Киеве, дожидаясь, пока смогут передать девушку мужу, и их в первую очередь волновало, что ее и их чести угрожает опасность. На днях старый Лидульф затеял пирушку. Сам он по слабости ног уже никуда не ходил,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 где не было ни единой женщины, кроме челединок, которые молча подавали на стол. Народ собрался всякий — варяги, поляне, торговые гости из соседних земель, привезшие мёд и воск, всякая Русь, как уже давно называлось разношерстное сборище, водившееся вдоль торговых путей из северных стран к греческому и хазарскому морям. Бельше слушал, как мужик —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 отроком помнивший первое появление Олега в Киеве. — На себя посмотри, какого ты племени! — А нечего смотреть на племя, — уверенно возразил Савар. — Русь — это не племя, Русь — это дружина. Кто с нами, то ты, Русь! Все вокруг засмеялись с явным одобрением. — А это правда, — торопливо заговорил кто-то. При Олеге вещем... Все в одну стаю сбивались. Вот, слушайте, я расскажу. Мы сами с подесенья раздомировав волость. И тоже вот. Сперва хазарам платили, потом русы пришли, потом они между меж собой воевали. А мы что? Тем дай, этим дай. Обеднел народ. И вот приезжают эти в кольчугах. Высаживаются. Их два десятка, и нас два десятка. Только мы с бабами и чадами, а они с топорами и мечами. Ну, собрались в общину, как они велели. Старейшины пришли, все мрачные, такие угрюмые. Он спрашивает, чем богатые мужики? Наши, конечно, нету, дескать, ничего. Сами с коры на лебеду перебиваемся. А он так посмотрел на них. Потом встаёт, наши думают, ну, прощай, белый свет. А он вдруг скидывает с плеч кафтан шёлковый на лисах, набрасывает так на плечи деду и говорит, но, коли не было, так будет. Тебе дарю, носи на здоровье, давай, посиди с нами, садитесь, мужики, приобнял и повёл за стол.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 на Ерилин идол надевали, когда требы приносили. — А я тебе точно говорю! — вдруг слева от себя расслышал Бельша сквозь веселый говор. — Она всю дорогу под убрусом ехала, как баба, а сюда вдруг опять с косой пришла. Бельша насторожился и обернулся. Толковали плишка Щербина из дружины жидов хазарских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 Пятна на подоле прикрыть!» Вокруг захохотали. «Да вон он, Доброшка!» — закричал шкурадер, Савар и давний соратник Плишки по дружбе и службе. За пьянство и вечный разгул их поперли уже не из одной дружины, и сейчас они пристроились у Монара. «Доброшка, скажи!» Из твоей рубахи Ингрева невеста себе у шила, пока Свинельдича женой была. Видать, Свинельдич попробовал, да ему не понравилось. Заржал еще какой-то косорыл на полу у очага, оборванный и вонючий. А косорыла, сын и наследник плесковских князей, не собирался марать не только руки, но и обувь. Бельше встал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 Я обиды не держу. И кто проболтался вам под лицам? Так ехала она в убрусе. Плишка с торжеством ткнул в его сторону грязным пальцем. Это чтобы ее узоричей не признали. Как бы мы девку провезли через в городец? Отняли бы ее у нас, и все. А так жена и жена. Жена все-таки.